Глава 89 Лейтенант постучал ложкой по подносу, вызывая кого-нибудь из кухонных работников. На шум из варочной выглянул помощник повара. «Завтрак через 40 минут, сэр». «Я знаю. Принеси мне что-нибудь. Я всю ночь на дюнкере просидел». «Понял, сэр. Есть вчерашний ромштекса с тушеной брюссельской капустой в сметанном соусе». «Давай, и умнику нашему тоже порцию приготовь. Он сейчас подойдет». «Две минуты, сэр, и все будет сделано. Я только опущу мясо в котел». Лейтенант отошел к ближайшему столу, снял фуражку и сел. Потом посмотрел в окно. Там, за высокой защитной сеткой, просыпались неугомонные джунгли. Когда-то давно, и лейтенант хорошо помнил это время, в джунгли заходили без специальной защиты. Но сейчас это было невозможно. В столовой появился Ларсон, ведавший технической экспертизой. Своей скрупулезностью он изводил всю команду техников. Они постоянно недовольно бурчали, хотя уважали спеца за доскональное знание техники. Вместе с лейтенантом Блохиным Ларсон всю ночь провел в ангаре, отслеживая взаимодействие нового подразделения роботов. Эти машины уже отлично себя зарекомендовали, однако и Ларсон, и Блохин, и их руководство понимали, что останавливаться на достигнутом нельзя. Да, им удалось обойти врага технологически, но чтобы закрепить свой успех и развить контрнаступление во всех захваченных мирах, преимущество должно было стать тотальным. Ларсон плюхнулся на стул, снял очки и, достав влажную салфетку, протер лицо и руки». «Ну что, нас покормят?» «Покормят, обещали ромштексы». «Ромштексы», — повторил инженер и вздохнул. «Нажрусь и спать завалюсь. Будить только в крайнем случае». «И я!» Появился кухонный работник. Он принес разогретые ромштексы с гарниром. «О, наконец-то!» — обрадовался лейтенант. «Прошу!» – произнес кухонный, ставя блюдо на стол. «Приятного аппетита! Что из напитков принести?» «А что есть?» – спросил Ларсон. «Какао с молоком и чай». «Тогда мне чай!» – сказал Ларсон. «А мне какао!» – выбрал лейтенант. Кухонный ушел. «Сейчас, только ляжем спать, как тот же, прибегут!» Не успокаивался инженер, торопливо проглатывая ромштекс. «Да ладно тебе, часика-полтора у нас будет!» «Я через полтора часика буду никакой!» «А я какой?» Однако планы на отдых эти двое строили напрасно. Они доели ромштексы, выпили чай, поскольку какао ждать было долго. Но не успели выйти во двор, отяжелевший от еды, как тут же услышали крик солдата, выскочившего из-за угла с выпученными глазами. «Господин лейтенант! Сэр, там уже бой идет! Старшина второго класса Рихман приказал мне вас под -по -по От волнения молодой солдат стал заикаться. Однако Блохин и Ларсон уже все поняли и, сорвавшись с места, помчались на пункт управления боевыми операциями. «Поззвать!» – наконец закончил солдат, но перед ним уже никого не было. Развернувшись, он тоже побежал на Пубо. Теперь там собирались все, кто отвечал хоть за что-то.